Нас многих добивают до смерти, и иных, заперши в хоромах, поджигают с женами и детьми. В Новгород-Северском и Черниговском уездах за епископом Лазарем поселилось беглых драгун и наших беглых людей и крестьян, и иных прихожих людей. Больше пяти тысяч, а выдачи никому нет, хотя свиселицы виселицы придет.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 Как нарочно новые беды, новые поражения со стороны Запада, несчастный исход борьбы с Польшу и Швецию после смутного времени еще более укрепил эту мысль. Поворот или переворот стал необходимостью.